Одобрительно кивнув, Вадим нехти поднялся, от души потянулся и проворчал. — Вот ведь чучело неугомонное, так и не дал поспать. — Зачем тебе счет, Рольф? — неожиданно спросил кормчий. — Так, на всякий случай, кто знает, что в жизни пригодиться может? — пожал огромными плечами великан. — Лучше бы ты получился корабли водить, — вздохнул Юрген. — Ты же знаешь, кормчий, я не могу, — мрачно насупился Рольф, одарив его злым взглядом. — А ты на меня не зыркой, как росомаха на волка. Лучше расскажи своему побратиму, почему ты не хочешь капитаном становиться? — огрызнулся Юрген, закладывая большие пальцы рук за пряжку ремня. Вадим давно уже заметил, что корочень принимает такую позу, если впереди маячит неприятный разговор или серьезное дело. Судя по скисшей физиономии Рольфа, эти симптомы ему были хорошо известны. Покосившись на Вадима, гигант испустил тяжелый вздох и, помолчав, тихо заговорил. Это случилось, когда мне только исполнилось двадцать и пять. Свен велел мне взять корабль и идти с известием в дальний фьорд. Моим корнчем был мой друг, человек, с которым мы дружили с самого детства. Передав весть, мы снова вышли в море. Это было наше первое плавание, и мы радовались, как мальчишки. Айван не заметил признаков шторма и нас бросило на камни. Погибли все. Я один выжил. Один, еле слышным шепотом повторил Рольф, низко опуская голову. но ведь приближение шторма пропустил не ты, а тот парень попытался утешить его Вадим. «Я был капитаном и должен был одернуть его, а я вместо этого сам веселился. В общем, из-за меня погибло много хороших воинов, а мой ярл потерял корабль. Я хотел уйти в тундру, но Свен не отпустил. Сказал, что теперь я должен сражаться один за всех погибших». «Очень умно», — фыркнул Вадим, лихорадочно соображая, как вернуть этому странному человеку нормальное настроение. «Ты же сам говорил, — повернулся он к Кормчему, — что земля у вас суровая, боги тоже, и вы сами такие же. Так почему он один должен отдуваться за всех? Я знаю, он отличный воин и умный человек, но это не значит, что один должен отвечать за всех». «Ты не прав, Валдин!» — вздохнул Рольф. «На корабле капитан отвечает за всех. Так было всегда. Кормч отвечает за сам корабль и за курс, которым тот идет, а капитан — за все и за всех. Так было всегда, и это правильно». — Может и так, но человек всегда останется человеком, и если он не делает ошибок, то он не человек, а один из богов, — ответил Вадим, внимательно наблюдая за Рольфом. — Раз уж Свейн решил доверить тебе корабль в таком раннем возрасте, значит, ты был достоин этого. Думаю, ты и сейчас его достоин. — А люди — те воины, что не вернулись? — грустно спросил гигант. — Разве раньше люди не гибли? Сколько раз уже было, что, выходя в море, воины не возвращаются обратно? Далеко не нужно ходить за примером. Вспомни нашу охоту на кита. Тот парень все еще лежит в нашем доме. Так что перестань винить себя в том, чего не мог исправить. Даже если твой кормчий пропустил начало шторма, что из того? Ты, Юрген, можешь сказать, какой именно силы будет ветер? Не всегда, — покачал головой кормчий. Вспомни, почему вы отправились искать пристанище во фьорде каменного тролля. Вас потрепали не только в бою, но и штормом. А Юрген всю жизнь ходит кормчим. Не унимался Вадим, тыча пальцем в широкую, как стол, грудь великана. «Ну, может, ты и прав», — с сомнением протянул Рольф. Но Вадим уже понял, что это сомнение больше напускное. Ему и самому очень хотелось избавиться от груза вины и начать жить свободно. Почесав затылки, гигант в очередной раз вздохнул и, усмехнувшись, проворчал. «Трудно с книгачаем спорить». — Вот и не спорь со мной. Здоровее будешь, — усмехнулся Вадим с размаху, хлопнув его по плечу. — Кормчий, можно нам немного вина? — хитро прищурившись, спросил Рольф у Юргена. — Это к старому лису. Такое дело только он разрешить может. Решительно передрисовал вопрос кормчий. Кивнув, гигант развернулся и с необыкновенной для такого огромного тела легкостью отошел в сторону. Кормчий улыбнулся и сказал Вадиму. — Спасибо. Не знаю, как у тебя это получилось, но все равно спасибо. — Рано благодаришь, корничий, — покачал головой Вадим. — С ним еще говорить и говорить. Вот когда в море капитаном выйдет, тогда и станешь благодарить. — Тогда я тебя полную луну до полного изумления лучшим вином поить буду, — усмехнулся Юрген. — Вам так хочется сделать из меня законченную пьяницу? — усмехнулся в ответ Вадим. Неподалеку от Дракара прозвучал рок, и воины, оглянувшись, увидели подходящий к ним корабль таможни. «Чего им опять от нас нужно?» — мрачно скривился Юрген. «Прибежали узнать, куда подевалась целая куча портовых крыс», — ухмыльнулся Вадим. «Откуда ты знаешь?» — удивился кормчий. «А чего им еще тут делать?» — пожал плечами Вадима, вздохнув, отправился к борту, куда уже собирался пристать корабль таможни. дождавшись когда ставший уже почти родным чиновник переберется на борт вадим шагнул вперед и с улыбкой спросил что случилось на этот раз вы приходите к нам на корабль словно на службу будь он не ладен ваш корабль огрызнулся чиновник пропали два десятка имперских подданных не самые лучшие люди этого города но они пропали что вы об этом знаете а с чего вы взяли что нам есть дело до имперских подданных пожал плечами вадим Вы запретили нам сходить на берег, и мы не сходим. Если вам и вашим содержателям веселых домов и харчевин не нужно наше золото, так и скажите, мы уйдем и будем ждать друзей в другом месте. Ладно, нехти кивнул чиновник. Я знаю, что вы не сходили на берег, но люди пропали, я должен узнать, что с ними случилось. А почему вы? Пропажа людей должна заниматься портовая стража, а не таможня? «У них нет разрешения входить на корабли, не подходящие к пирсу. Это можем делать только мы», — сухо пояснил чиновник. От Вадима не ускользнуло, что, говоря с ним, таможник внимательно всматривается в палубу корабля, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы помочь ему зацепиться за них. Но опытные воины-охотники знали свое дело. Отлично понимая, что на такой жаре кровь начнет гнить и вонять, они старательно смыли все, что только можно было смыть водой. Не найдя на палубе искомых следов, чиновник вздохнул и тихо сказал. — Мне донесли, что ночью на вас пытались напасть. Это правда? — Возможно, — пожал плечами Вадим, старательно всматриваясь в горизонт. — И где тогда тела? — Там, где должны быть, — усмехнулся Вадим, выразительно тыча пальцем в палубу. — Все? — Все. — А лодки? — Там же. «Что ж, значит, они отправились на рыбную ловлю и почему-то утонули», — кивнул чиновник и, помолчав, добавил. «Я с самого начала говорил, что от варваров только одни неприятности». «Неправда. Поверь они вашему слову, и останься на берегу, ничего б не было», — покачал головой Вадим. «Тоже верно», — усмехнулся чиновник, развернувшись, отправился на свой корабль. Едва дождавшись, когда корабль таможни отвалит от борта, Свейн и Юрген дружно вцепились в него мертвой хваткой. Что он спрашивал? — Что было ночью? — А ты что? — А что я? — Сказал ничего. — А он? — Где лодки? — А ты? — Не знаю. — Валдин, я тебе сейчас удавлю, — пообещал Ярл, выразительно сжимая и разжимая руки. — За что? — прячу улыбку, — спросил Вадим. — Ты перестанешь издеваться или тебя разок под килем протянуть? — подступил к нему с другой стороны кормчий. «Вот и делай после этого северным варварам добро», — вздохнул Вадим. Вся его фигура выражала обиду, возмущение и покорность судьбе. Сообразив, что он откровенно над ними смеется, северяне с громким рычанием ухватили его за руки и потащили к борту. Убедившись, что это уже не шутка, и окунуть его не собираются вполне серьезно, Вадим уперся ногой в борт и, одним рывком освободив руки, громко завопил, отскакивая подальше. «Все, все, звери дикие, сдаюсь!» И, вернувшись, обратно к середине палубы добавил. — Спрашивайте, отвечу. Рассказывай все, о чем говорили. Решительно потребовал Свейн. Пересказав им весь разговор слово в слово, Вадим вопросительно посмотрел на Ярла и спросил. — Считай, что я поступил неправильно? — Наоборот, очень правильно, — вместо Ярла ответил Кормчий. — Теперь они будут точно знать, что у нас ничего лишнего на борту нет, и мы действительно соплеменников ждем. — Скорее бы уж они пришли, — вздохнул Свейн, — а то торчим тут, словно прыщ на заднице. — Да уж, время идет, а мы еще до Персии не добрались, — кивнул Вадим. — Доберемся, — усмехнулся Юрген. — Сделаем так. Пристроим Сигурда к делу, сбудем пушнину и обратно. Домой. Не нравится мне это затишье, — добавил он, бросив на побратима настороженный взгляд. — Согласен, — кивнул Ярл. Что опять не так, — насторожился Вадим, заметив их переглядки. «Долго объяснять», — попытался отмахнуться Свейн, но теперь настала очередь Вадима вцепиться в него все той же мертвой хваткой. «Говори, старый лис, что случилось. Надоело в пожарном порядке проблемы решать», — зарычал он, ухватив ярло за локоть. «Чего?» — не понял Свейн, но Вадим был неумолим. «Потом объясню. Говори, что случилось». «Да ничего пока не случилось», — вздохнул Свейн. «Не нравится нам, что рыжий так затаился». После такой неудачи он должен был по всем северным морям, словно пожар, пройтись. А он засел в своем фьорде, и носа в море не показывает. — И что ты собираешься делать, — удивился Вадим. — Вернуться обратно и внимательно слушать все, что будут рассказывать в разных фьордах, — решительно ответил Свен. А что с торговлей делать будем? Жить-то чем-то надо? — Не в этом году. К тому же мы пушнины столько накупили, что на два лета хватит. Так что займемся рыбалкой и слухами. Золото у нас пока есть. Надо тебе спасибо сказать, — усмехнулся Свейн. — Не о том сейчас речь, — отмахнулся Вадим. — И об этом тоже. И вот еще что. Ну-ка, ответь мне, чего это ты вдруг в свалку лезть начал? Неожиданно перешел в атаку Ярл. — В какую свалку? — растерялся Вадим. — В такую. Думаешь, я не видел, что ты ночью делал, когда на нас напасть пытались? — вступился в разговор Юркин. «А чего я делал-то?» — спросил Вадим, растерянно отступив назад. «Зачем в свалку полез?» «Затем, что не хочу, чтобы ты меня трусом считал, который крови боится», — вяло грызнулся Вадим. «Да, похоже, я в тот раз серьезно у дурака свалял», — скривился Свен. Нет, в который не упустил случая поддеть его Вадим. Когда в дом тебя отослал, в общем так, запомни, не говори мне потом, что не слышал. Больше ты в драку не лезешь». «В любом бою твое место рядом с кормчим. Он корабль бережет, а ты его», — решительно приказал Свейн. «С чего это вдруг мне такие привилегии?» — смутился Вадим. «Я простой воин, а не кормчий». «Ты княгачей, а не воин, и сила твоя не в руках, а в голове. Железом махать и без тебя мастеров хватает, а вот сменял правильно договориться, или чиновник вокруг пальца ввести — это уметь надо. У тебя вон даже Рольф, и тот уже считать научился». Так да, что делай, что говорю, и не возражай, если не хочешь со мной в поединке чести сойтись. Сурово осадил его Ярл. — А что на это остальные скажут? — насупился Вадим. — Или ты мне меньшую долю с добычи положишь, чтобы остальных не злить? — Дурак ты, Валдин! Как есть дурак! — покачал головой Свейн. — Думаешь, парни не знают, кто ты? Или кто из них по-другому думает? — Нет. Каждый из них знает, что ты и книгачей, и лекарь-воин. И такого человека поберечь, как хорошего кормчего нужно. Куда мы без него денемся?» — спросил он, ткнув пальцем в побратима. — Он же все берега, течение ветра наизусть помнит. — Значит, парни об этом знают? — растерялся Вадим. Он многого ожидал, но ему и в голову не могло прийти, что его вдруг начнут беречь, словно хрустальную вазу. Окинув палубу задумчивым взглядом, он увидел стоящего рядом Рольфа и, мрачно покосившись на него, спросил. — Ты знал об этом? «Конечно!» — пожал плечами гигант. Стоявших рядом с ним воинов заметно качнуло. «Ночью ты рядом со мной был. Вот я кормчим и сказал, что ты в свалке начал вперед лезть. Так что сиди лучше рядом с ним и корабль береги. И сам здоровей будешь, и нас ни одна хитрая сволочь не оберет». «А в глаз?» — мрачно прищурился Вадим. «За что?» — не понял гигант. «За целее будешь». «А, тогда давай!» «Но от этого ничего не изменится. Ты нам нужен, Валдин. Твои знания, ловкость. И с этим ты ничего не поделаешь», — вздохнул Рольф. Понимая, что гигант абсолютно прав, Вадим тяжело вздохнул и, взглянув на кормчего, проворчал. «А тебя такая пека не напрягает?» «Думаешь, все так просто?» — усмехнулся Юрген. «Не забывай, во время морской атаки мои руки заняты рулевым веслом». А все, кто хоть как-то умудряется перебираться по воде, отлично понимают, что потерявший управление корабль — легкая добыча. Так что, стоя рядом со мной, ты рискуешь вдвойне. За себя и за мою шкуру». «Хочешь сказать, что во время боя кто-то пытается убить тебя специально?» — растерялся Вадим. именно это я и говорю», — рассмеялся кормчий. «Думаешь, откуда у меня столько шрамов?» «Хочешь сказать, что тебя рубили в капусту, а ты правил кораблем?» — не поверил Вадим. — И не раз! — вместо кормчего прогудел Рольф. — Однажды я его еле отбил. Целым десятком сразу навалились. Пока наши парни с Настей не срубили, так и шли борт к борту. Думал, конец нашему кормчему. Вся шкура в дырках была. А ничего, выжил. — Так что дело у тебя будет не просто серьезное, а еще и важное. Сам понимаешь, мало толку от победы, если в чужих морях своего кормчего потеряешь. Вздохнул Свейн и тяжело зашагал к носу. «Что это с ним опять?» — не понял Вадим. «Злиться, что даром время теряем», — вздохнул Кормчий. «А что делать? Сами решили от рыжего ярлов увести. значит, придется терпеть», — вздохнул Вадим. Кивнув, Кормчий откинул кожаную полость и, ни слова не говоря, нырнул в трюм. Проводив его удивленным взглядом и подумав, Вадим отправился на свое место. «Если уж торчать в бухте тебе дела, так хоть выспаться как следует». Растянув над банкой плащ, он забрался в благословенную тень и, спрятавшись от палящего солнца, вытянулся на лавке, собираясь отдохнуть. В таком ленивом режиме они прожили еще три дня. К полудню четвертого дня у входа в бухту появились два корабля, точные копии их акулы. Кроваво-красного цвета с желтой полосой по уровню грибных портов. Это был отличительный знак Сигурда Леворукова. Едва завидев знакомые корабли, северяне разразились радостными криками и, не дожидаясь команды, ринулись готовить драккар к дальней дороге. Корабли таможников, едва сдвинувшись с места, остановились, и Вадим смог рассмотреть, как знакомый ему чиновник внимательно наблюдает за встречей северян. Корабли Сигурда подошли к Акуле, и Ярл, перебравшись на палубу их корабля, с довольной улыбкой проговорил. — Я уж думал, ты нас не дождешься, Суэйн. — Я дал слово. Еще никто не мог сказать, что Свея на куле зуб не держит данного слова. Гордо выпрямившись, ответил Яру. — Прости! — примирительно поднял руку Сигурд. — Не хотел тебя обидеть, и в задержке виноват я сам. Мой кормчий еще не бывал в этих водах, и мы чуть не проскочили пролив. Хорошо, что я вовремя увидел маяк. — У тебя оба кормчих не знают этих морей? — насторожился Юрген. — Да! — «Анхель прошел все северные моря от Ютландии до земель краснокожих, но на юг он не ходил. Хорошо, что Райн полярный волк, обучая парней, всегда рассказывает им об этих местах». «Хочешь сказать, что вы пришли сюда, опираясь только на рассказы?» — опешил Вадим. «Мы все так начинаем», — отмахнулся Юрген и недолго думая отправился на корабль соседей. Ни хрена себе заявка на победу», — охнул про себя Вадим. Это же какую память надо иметь, чтобы запомнить все рассказы о мелях, проливах, маяках и течениях? — Как вы готовы к походу? — спросил Свейн, внимательно оглядывая оба корабля. — Только воды наберем и можем отправляться, — кивнул Сигурд. — Отлично, тогда с восходом убираемся отсюда, — решительно кивнул Свейн. — А чем тебе здесь не нравится? — с интересом спросил Сигурд. — Большой город, красивый, и, похоже, здесь есть чем поживиться. «Забудь об этом, если не хочешь оказаться в местной тюрьме и потерять все корабли. Северян здесь не любят», — ответил Емрольф. «Это еще почему?» — возмутился Ярл. «Боятся, что, собравшись с большим войском, мы просто заберем их империю себе, усмехнулся гигант. «Правильно бояться, усмехнулся Сигурд. Слушая их разговор в полуха, Вадим не сводил глаз с корабля таможенной службы. кругами ходившего вокруг собравшихся в кучу кораблей, словно хищник вокруг добычи. Заметив ее насторожность, Рольф оглянулся и, увидев, что именно привлекло его внимание, раздраженно крякнул. «Опять это у кровососа принесло! Чего ему опять нужно?» «Угомонись! Просто человеку по рангу положено знать, что в порту происходит!» — усмехнулся Вадим, подняв руку и приветливо помахав чиновнику. Понимая, что его не просто заметили, а уже и раскусили, Таможник скорчил приветливую мину и, помахав в ответ, повернулся к своим матросам. Следом за их кораблем на буксире шел утлый ялик. Подтянув его к борту, матросы сбросили веревочный трап, и чиновник, спустившись, взялся за весло. Понимая, что разговор не избежать, Вадим подошел к борту и, перегнувшись через него, громко спросил. — Что-то опять не так, почтеннейший? — Похоже, вы дождались ваших друзей, — скривился чиновник. Судя по всему, эта гримаса должна была изображать дружелюбную улыбку. Оскалившись в ответ, Вадим ответил, чтобы избежать дальнейших расспросов. — Да, к счастью, завтра мы избавим вас от своего присутствия. — Вы уходите? — оживился чиновник. — С рассветом! — кивнул Вадим. «Все — Все? — не унимался чиновник. «Все — Все! — рассмеялся Вадим и, не удержавшись от легкого хулиганства, спросил. — Чем мы вас так пугаем, почтеннейшие? Мы же просто стоим на рейде. «Я служу в таможне империи уже двадцать лет, и за свою службу насмотрелся, чем заканчивается такое просто стояние. Лет десять назад шесть кораблей вот так же вошли в порт, набрали воды, а потом сцепились с портовой стражи и вырезали половину города. Так что чем быстрее вы отсюда уберетесь, тем лучше я буду спать», — ответил чиновник. «Интересная история. Но на этот раз вы можете спать спокойно. Завтра мы уходим отсюда», — решительно ответил Вадим. «Но вода нашим друзьям и вправду нужна». Пусть набирают прямо сейчас, и чтоб с рассветом вашу духу здесь не было, пробурчал чиновник и, неловко ворочая веслами, погнал Ялик обратно. Не успел Вадим развернуться, как перед ним выросла стена под названием Рольф, Сигурд и Анхель. Причем две трети этой стены, как несложно было догадаться, составлял Рольф. Вопросительно посмотрев на стоящих перед ним северян, Вадим спросил. Чего? — Они могут набрать воды? — спросил Рольф, ткнув пальцем в стоящих рядом. — Да, им придется с этим поторопиться. Ночь они должны провести рядом с нами, а с рассветом нам всем придется исчезнуть. — А таможенный обыск? — навострил уши Сигурд. — Забудь о нем. Отправляй корабль за водой и готовь его к выходу в море. — Я же говорил, наш книгачей любого чиновника до смерти заговорит, — рассмеялся Рольф. Сигурд отправил один из своих кораблей за водой, обращаясь к Рольфу, задумчиво спросил. «А сами-то вы с охраной пойдете?» «Не знаю, об этом с Ярлом говори», покачал головой гигант, словно случайно наступая на ногу Вадиму. Чуть не взвыв от боли, бывший спецназовец с трудом удержался от того, чтобы снова не сбросить огромного обалдуя за борт. Отодвинувшись подальше, Вадим присел на банку и, делая вид, что натер ногу, скинул сапог. старательно разминая пострадавшую конечность. Насторожно покосившись на него, Сигур жестом подозвал к себе своего кормчего и, ткнув пальцем в Вадима, проворчал. — С этого громотея глаз не спускай, он знает намного больше, чем говорит. — Так же, как и все вы, — пожал плечами Вадим. — Что ты хочешь сказать? — насторожил Санхель. — То, что вы тоже не все рассказали о прошедшей зиме. — И что ты хочешь знать? — скривившись, нехотя спросил седой кормчий. Все, что заставило вас уйти от олофа Рыжего. Чем он вам так насолил, что вы решили сбежать?» «Мы не бежали, а ушли», — огрызнулся Сигурд. «Тот же хрен, только в левой руке», — отмахнулся Вадим. «Как это не называя, пятки салом вы смазали. Так что лучше не злись, а дело говори». «А ведь мой побратим прав. Как не называя, все равно получается, что вы сбежали», — усмехнулся Рольф. «Поэтому лучше расскажи ему все по порядку и учти». Сдумаешь дурить? Его щит я одержать буду!» Удивленно косясь на великана, Вадим лихорадочно вспоминал, что означают эти слова. После короткого раздумья ему припомнился один из многих обычаев северян. На поединок чести могли выйти двое — друзья или побратимы. Вызванный сражался выбранным оружием, а его партнер прикрывал его щитом. Получалось, что в одном поединке сражались не двое, а четверо. а фраза «держать щит» означала то же самое, что и обычное «будешь иметь дело со мной». Слова Рольфа для пришедших прозвучали весьма внушительно. Растерянно переглянувшись, северя незаметно скисли и рассевшись по банкам, вопросительно уставились на Вадима. Понимая, что пришло время задать интересующие его вопросы, Вадим задумчиво накрутил на палец прядь своих волос и, вздохнув, проговорил. «Давайте сделаем так, парни». Просто расскажите мне все, что сами сочтете нужным. Это не праздное любопытство. Вся беда в том, что Рыжий не просто унизил соплеменников. Он прогневил одноглазого. — Что? — взревел Сигурд, вскакивая на ноги. — Заткнись и сядь. Парень правду говорит. — осадил его Рольф, моментально вырастая рядом с Ярлом. — От... от... откуда ты знаешь? — растерянно заикаясь, спросил Сигурд. — Откуда, откуда? — проворчал в ответ Рольф. — Раскудахтался. Знает, раз говорит, и помни, Леворукий, всему, что ты здесь услышишь, есть свидетели, весь наш экипаж. Так что помолчи и просто послушай. Плюхнувшись на банку, Сигурд удивленно покачал головой и, повернувшись к Рольфу, спросил: Откуда ты знаешь, что он говорит правду? Может, то, что он выдает за его волю, всего лишь способ заманить нас всех в ловушку? Дурак ты, Леворукий, сколько раз тебе повторять, это мой побратим? И что? «Если он твой побратим, так его не могут использовать темные. Думаешь, они твоих кулаков испугаются?» — презрительно фыркнул Анхель. «Я понимаю, что в это трудно поверить», — кивнул Вадим. «Но будь я на темной стороне, все осталось бы так, как было. Всем известно, чем человеку хуже, тем им веселее. А мы должны сделать наоборот — заставить Рыжего отступиться от своих планов. Поэтому я и говорю, что в этом деле есть рука Одина». «Тихо ты!» — осадил его Роль. — Сколько раз повторять, не зови его по имени! — Неважно, — отмахнулся Вадим, — ему все известно. Поэтому, если есть что-то, что поможет нам вернуть все в старое русло, я должен об этом знать. — И ты хочешь, чтобы я поверил, что ты рука одноглазого? — хмыкнул Сигур. Веришь ты мне или нет, неважно, главное остановить Рыжего. Переглянувшись, воины замолчали, пытаясь осмыслить услышанное. Вадим не торопил их. Как ни крути, а услышать такое и поверить сразу просто невозможно. Скажи кто-нибудь такое ему самому, Вадим бы сходу поднял такого рассказчика насмех. Сложив могучие руки на груди, Рольф стоял над всей сидевшей компанией, возвышаясь, словно монумент. Наконец, в очередной раз вздохнув, Анхель кивнул и, покосившись на своего ярла, проворчал. — Хорошо, пусть будет по-твоему. Пусть я поверю, что тебя ведет одноглазый. Но зачем ему это? Он никогда не вмешивался в дела людей. Он и не вмешивается в них, — пожал плечами Вадим. Он сказал, что ему не нравится, и что нужно сделать, а уж кто и как это будет делать, нам самим решать. — Странно это все, — протянул Сигурд. — Ты, чужеземец, вдруг начинаешь рассказывать мне, рожденному в Нордхеме, чего от меня хочет тот, кому я поклоняюсь. Как такое может быть? — Я и сам не сразу в это поверил, — развел руками Вадим. — Ты хоть ему поклоняешься, а я ведь вообще в него не верил. Вот и думай, каково мне было. — Проклятие! После такого ответа поневоле поверишь в твои слова, — покачал головой ангель. — Ладно, будь что будет, — махнул рукой Сигурд. — Ты прав, я многого не рассказал. И не потому, что хотел что-то спрятать, а потому, что мне стыдно признавать все это. Внимательно слушая молодого ярла, Вадим начал понимать, почему он не хотел признаваться в случившемся. Рассказать о том, что тебя попросту обобрали, отняв у близких тебе людей даже пищу, для воина, привыкшего кормить семью при помощи оружия, было очень тяжело. Проанализировав придуманную рыжим схему, Вадим вдруг понял, что ярл не придумал ничего лучше, как попросту слезать имперские законы. Судя по всему, за основу он взял законы Римской и Византийской империи и, недолго думая, попытался адаптировать их к собственным нуждам. Но вследствие безграмотности и желания как можно сильнее ускорить процесс подчинения себе северных краев, запорол все дело. Придя к такому выводу, Вадим мрачно покачал головой и прервал исповедь Ярла. «И чего бы вам ему башку не проломить было в самом начале? Скольких проблем бы избежали?» «Чего — Чего? — удивленно переспросил Ангель. — Нет, про башку я понял, а вот остальное? — Не обращай внимания, у меня такое впечатление, что он иногда и сам не понимает, что несет. рассмеялся Рольф. — Сам дурак, — сухмылко огрызнулся Вадим. — Говорю, раньше его пришибить надо было, тогда и не бегали бы по всему свету, прячась. — Мы уже и сами так думаем, — вздохнул Сигурд. — А кто еще так думает? — моментально насторожился Вадим. — Среди нас многие, — вздохнул Ярл. а среди остальных ярлов не унимался Вадим. — Разные слухи ходят, — проворчал Сигурд, почесывая бороду. — Кто-то считает, что так, как сейчас, жить проще, но таких немного. Кто-то говорит, что нужно уходить, а кое-кто уже ушел. И каких больше не отставал от него Вадим. — Не знаю, не считал, — развел руками Сигурд. — Плохо, — вздохнул Вадим. — Если уж собрался уходить, так нужно знать, кто готов уйти с тобой, а кто может стать твоим врагом. Такие вещи помогают выжить». Растерянно вздохнув, Ярл кивнул и, махнув рукой, грустно ответил. «Если мы из этого похода с пустыми руками вернемся, так нам и враги не понадобятся. Сами с голоду передохнем». «Все настолько плохо», — вступил в разговор Свейн, подходя к сидящим и присаживаясь рядом с Вадимом. «Очень. Сам понимаешь, с насиженного места ушли, запасов на зиму нет, а если золота не будет, так совсем пропадем». «Что там мальчишки наловят, пока мы в походе?» «Это верно», — кивнул Свейн. «Ну, что-нибудь придумаем. Все равно после встречи с купцом мы обратно пойдем. Так что, если станет совсем плохо, даже знать на остров кельтов». «Вы там обосновались?» — с интересом спросил Анхель. «Нет, но кельты знают, где нас искать», — усмехнулся Вадим. «Не все, конечно, но кое-кто знает». Кивнув, Сигурд поднялся и, сделав корнчим знак, отправился проверять корабли. Утром им предстояло выйти в море. Дождавшись, когда попутчики покинут корабль, Вадим поднялся и, подойдя к Свену, тихо спросил, «Ты ему веришь?» «Не похоже, что он врет», — задумчиво ответил Яру. Так и не придя к единому мнению, воины разошлись по своим местам. С наступлением темноты все три корабля осветились фонарями и погрузились в полную тишину, нарушаемую только шорохом волн. Небо еще только начало сиреть, когда корабли северян снялись с якорей и, выйдя из бухты, исчезли в открытом море. Спустя четыре дня они вошли в очередной пролив, и Вадим, припомнив карту этих мест, с неожиданной ностальгией узнал Керченский пролив. Вздохнув, он окинул почти родные берега тоскливым взглядом и взялся за весло. Еще через три дня драккары вошли в устье реки. Дальше начались тяжелые, изнуряющие дни, бесконечные гребли против течения. Ладони воинов роговели до такой степени, что любой из них мог разгребать уголь в жаровне руками без ущерба для себя. Спину Вадима давно уже перестало ломить, а сила в руках прибавилась. Но то, с чем они столкнулись через две недели, заставило его сильно пересмотреть свое отношение к этому походу. Добравшись почти до истока, северяне вытащили корабли на берег. и, поставив их на катки, потащили дальше на себе. Это был тяжелый переход. Даже несмотря на то, что акулу не перетаскивали, а перевозили, это было тяжело. Предусмотрительный Юрген приказал загрузить в трюм придуманные Вадимом телеги для перевозки корабля, и теперь шедшие за ними северяне поглядывали на их процессию с явной завистью. Еще три недели изнурительного пути, и корабли были снова спущены на воду. Вадим все больше поражался памяти кормчего, способного провести их по морю и по суше, ориентируясь только по звездам и степным приметам. Едва увидев ширину реки, в которой они оказались, Вадим понял, что это Волга. Растерянно почесав затылки, он неопределенно хмыкнул и, подойдя к Юргину, спросил. «Признавайся, старый пень, сколько раз ты здесь проходил?» Многозначительно усмехнувшись, Юрген обвел взглядом проходящие мимо берега и, помолчав, ответил. «Четыре». Но, скажу тебе честно, этот переход был самым легким. Твои телеги здорово облегчили нам жизнь. Если бы не наши попутчики, мы бы уже по Хазарскому морю шли. — Как думаешь, наш купец остался дома или все-таки ушел? — спросил Вадим. — Думаю, он дома. Уж очень сильно ему хотелось осесть, — решительно ответил кормчий. — С чего это ты вдруг так решил? — не понял Вадим. Глаза у него были такие, ну, как тебе сказать, с тоской, что ли. В общем, устал он по земле болтаться, по дому соскучился. «Непростая у них жизнь. Годами по странам бродить. Уходишь и не знаешь, вернешься живым или так и останешься лежать где-нибудь в степи?» – вздохнул Юрген. «Интересно, с чего вдруг такая жалость купцам?» – полюбопытствовал Вадим. «А они чем-то на нас похожи. Такие же бродяги. Перекати поле. И все только для того, чтобы семьи свои прокормить. Странно наша жизнь устроена. Бьешься, тянешься, жило рвешь, а в конце ничего». Хорошо, если детей перед смертью увидишь, а или, как положено в бою, с оружием в руках погибнешь, а не сдохнешь где-нибудь на голой скале от голода и жажды. Что и такое бывало, — заинтересовался Вадим. И не раз, — кивнул Юрген. Вадим с интересом оглянулся на проплывающий борты берег и, помолчав, спросил. Сколько мы до моря идти будем? Сейчас по течению идем, так что через две седмицы на открытую воду выйдем, — уверенно ответил кормчий. Используя опыт предыдущих походов, Свейн приказал экипажу разбиться пополам, и корабли шли вперед, не делая остановок на ночь. Благо, Юргену эти воды были хорошо известны. Пользуясь предоставившейся свободой, Вадим принялся старательно изучать берега, что называется на всякий случай. Но его спокойное путешествие было прервано самым неожиданным образом. Отстояв свою вахту, он растянулся на банке, планируя как следует выспаться, когда вдруг почувствовал себя странно. Это не было головной болью или каким-то подобным неприятным ощущением, это было что-то вроде щекотки на уровне мыслей. Вздрогнув, Вадим рассеянно потер виски, не понимая, что происходит, и неожиданно услышал голос. Оставь башку в покое. Это не снаружи, а внутри. И не вздумай орать в полный голос. Не пугай людей. Что это? подумал Вадим, внезапно сообразив, что заикается даже думая. Не что, а кто? — Я это? И вообще, с чего это ты вздумал в панику впадать? В прошлый раз посмелее был. — Один? — Мысленно ухнул Вадим, разом забыв, что называть его по имени было запрещено. — Он самый! — услышал он в ответ довольный смех. — А ты молодец, быстро соображаешь. Ну да ладно, давай к о деле поговорим. — О каком это деле? — с трудом беря себя в руки, спросил Вадим. — Ты чего, смертный, издеваешься надо мной? «Я тебя для чего из пещеры вытащила сюда перенес?» — возмутился голос. «А, ты про сделал вид, что сообразил Вадим. «Так, работаем помаленьку. Вон уже одного ярла у него увели. Скоро глядишь, и остальные зашевелятся». «Я чего-то не понял, что значит «помаленьку»?» — спросил собеседник, и в его голосе явственно прозвучала озадаченность. «А куда торопиться?» «У тебя вечность впереди, а нам и так неплохо», — усмехнулся Вадим, набираясь наглости. «Как тебя понимать, смертный? Ты собираешься спорить со мной?» Послышался следующий вопрос, и температура вокруг Вадима заметно понизилась. «Спорить? Нет, спорить я не собираюсь. Сам знаешь, дело я делаю, но вся беда в том, что верить твои отмороженные потомки умеют слабо. Что в тебя, что в чьи-то рассказы. Так что если уж и собираешься кого-то винить, так только себя». вздохнул Вадим, стараясь контролировать каждую мысль, каждую эмоцию, мелькающую в его мозгу. «Знаю!» — пришел неожиданный ответ. «Потому ты не стал брать кого-то из них. Упрямый как ослы, и фантазии мало. Вся надежда только на тебя. Сам я в эти дела вмешиваться не могу, но вот придержать ветер, когда надо, или весть нужную подать — это запросто. А если припрёт, можешь позвать. Отвечу». И как это сделать?» — окончательно растерявшись, спросил Вадим. Ему моментально представилась картина молебна, проведенная чернокожей рабыней, когда он пытался найти ответы на свои вопросы. Но все оказалось значительно проще. Звучавший в его голове голос обрел лазарные нотки, Вадим услышал. «Нет уж, таких ритуалов мне не нужно. Если уж и вздумаешь звать, просто зови по имени. Я услышу». «Так ведь к тебе многие обращаются?» — с сомнением ответил Вадим. «И что? И не сомневайся, человек из другого времени, тебя я узнаю всегда. Мысли у тебя другие, и звучат они по-другому, я услышу». «Ладно, договорились», — вздохнул Вадим, уже всерьез опасаясь за свой разум. «Так что ты сказать-то хотел?» «Рыжий Сигурда предателем объявил. Подумай, как это можно использовать, и поспеши. За всеми этими сложностями мои ослы про меня и думать забыли, а мне это не нравится». «Сам понимаешь, всего сказать я тебе не могу, да и не надо тебе этого знать, но дело нужно с места сдвигать». «Что он теперь задумал, после того, как набег на ярмарку сорвался?» — быстро спросил Вадим. Его бесило полное отсутствие информации. Работать в подобных условиях было очень сложно. «Ничего пока, только орёт на всех и злится, но это не значит, что и тебе можно без дела болтаться». Неожиданно щекотка пропала, и Вадим снова начал ощущать собственное тело. Резко выпрямившись, он огляделся и убедившись, что никто из окружающих ничего не заметил, с облегчением вздохнул и испуганно подумал. «Ну вот и приплыл-то, капитан Руднев». «Все? Амбец?» Крыша окончательно протекла. Сначала викинги с мечами и топорами, потом африканские колдуни, а теперь еще и с самим северным богом беседовать начал. «Ку-ку, Гриня!» Именно последняя фраза, пришедшая на ум совершенно случайно, так рассмешила Вадима, что он не удержался и расхохотался в полный голос. Услышав его смех, устроившийся рядом Рольф проснулся и, подняв голову, удивленно спросил. — Ты чего, Валдин? — Не поверишь, брат, я только что с одноглазым говорил. Прямо так, как с тобой, только мысленно. Похоже, пора твоему побратиму в дом презрения. — Куда? Ты что несешь, тролль, тебя раздери? возмутился гигант, приподнимаясь на локти. «Сам не пойму, то ли мне это приснилось, а то ли и вправду было», — вздохнул Вадим. «Спи давай», — проворчал в ответ Рольф, опускаясь на банку. Никодим едва успел пригнуться, чтобы убрать голову от летящей в нее серебряной чаши, которую Конунг запустил в него в очередном порыве гнева. «Чтоб тебя акулы разорвали, дерьмо тупое!» зарычал Рыжий, стукнув кулаком по столу. «Сколько раз тебе повторять? Небольшая добыча нужна, чтоб с одного разу, сразу! Эти болваны только и говорят, что про мои неудачи. А должно быть наоборот. Думай, или собственными руками вор тебе вырежу!» «Как же глупый раб может давать советы великому императору?» и загнулся в льстивом поклоне Никодим. «А для чего я тебя держу, болван?» вызверился Олов. «Ты мир повидал, грамотный, а значит, можешь подсказать то, о чем мы здесь и не слышали». — Мудрость твоя не сравнится ни с какими знаниями, великий конунг. Посему я смею только одно сказать. Другую ярмарку ждать надо или идти туда, где она может начаться, — снова поклонился Никодим. — Ладно, раб, ступай, — смело Олаф, отпуская его. Подобрав брошенную в него чашу, Никодим вышел из комнаты, которую по приказу Рыжего оборудовали отдельно от всего дома. Это были личные покои императора, где он обдумывал дальнейшие планы и обсуждал их со своими приближенными. Купленный в Византии грек давно уже стал не только личным рабом, но и ближайшим советником Рыжего. Но в этот раз даже хитроумный раб не мог предложить ничего толкового. Оставшись в одиночестве, Рыжий с грехом пополам обуздал свою ярость и принялся размышлять. Вот уже пять раз он собирал всех кормчих, чтобы выяснить, где собираются торговые ярмарки и куда можно направить воинов. Но как на грех, после спору у столба совета на эти сборища не приходили самые опытные кормчие. Решение Райна Полярного Волка не прошло для Олафа даром. Почувствовав свою силу, это сословие осмелилось противопоставить себя воле новоявленного императора. И самое обидное, что Олафу приходилось с этим мириться. Ведь откажись, кормчи и вести его корабли, и вся его затея окажется под угрозой. Обитатели Нордхейма всегда жили морем, и остаться на берегу, имея под рукой кучу кораблей, или даже просто передвигаться на них только вдоль берега, было для них неприемлемо. Вести весь флот в неизвестность было глупо, ведь появление такой армады у любых берегов сразу вызовет вполне предсказуемую реакцию. Обычно, уходя в Викинг, корабли вставали неподалеку от места нападения и, дождавшись появления добычи, атаковали. Северяне редко уходили далеко от побережья, если ожидалась серьезная добыча. Зная об этой привычке, жители континента старались устраивать большие ярмарки и базары подальше от берега. Расчет был прост. Даже сутки пути от берега могли сильно повлиять на результат нападения. Ведь мало захватить добычу, с ней еще нужно уйти. И хотя северяне всегда считались отменными воинами, малочисленность их отрядов, обусловленная грузоподъемностью кораблей, делала свое дело. Глотнув меда, Олаф отставил кубок и, поднявшись, медленно прошелся по комнате. Ему срочно нужно было найти выход, и он его найдет. Должен найти. Но без помощи опытных кормчих в этом деле ему было не разобраться. Только они помнили, где именно и когда проходили большие ярмарки. Нападать на крупные города Олаф не хотел. Любой крупный город – это прежде всего территория государства, а значит принадлежность чьей-то короны. А корона – это властитель. А признание чужеземных королей – это гарантия его будущего звания. Олаф Рыжий просто обязан был быть прозорливым и соотносить свои действия с тем, Как к ним отнесутся властители крупных государств? Все эти мысли ему внушил никто иной, как его раб Никодим. Отлично знавший все хитросплетения внешней политики, бывший личный слуга арамейского императора стал просто незаменимым советчиком в таких делах. Но сейчас Олафу нужен был не просто политический совет. Ему нужен был выход. Рыжий уже и сам начал склоняться к тому, что умудрился чем-то прогневить богов. Но чем, а главное, когда? Впрочем, сейчас этот вопрос волновал его меньше всего. Нужно было срочно найти воинам достойное применение, в противном случае все его попытки сосредоточить всю власть над Нархеймом в одних руках провалятся. Придя к выводу, что без помощи кормчих не обойтись, Олов с ненавистью сжал кулаки и вздохнув, решительно вышел из дома. Ему предстояло, уняв гордость, обратиться за помощью к Райну Полярному Волку. Если кто-то и мог дать нужный совет, так только он. Но это будет непросто. Старый Райн недаром прославился не только огромным количеством знаний, но и ослиным упрямством. Однажды, что-то решив для себя, он никогда не сворачивал с намеченного пути и шел к своей цели, не считаясь с потерями. Но именно благодаря своему упрямству он и стал живой легендой всего Нартхейма. Именно благодаря ему он был в числе тех, кто побывал на берегах Исландии и, пройдя через Гренландское море, добрался до мест, населенных людьми с красной кожей. И вот теперь Олафу предстояло сделать все, чтобы заставить этого человека дать нужный совет. Олаф Рыже уже просто слышал, как трещат по швам все его планы. Ввалившись в общий дом, аналог армейской казармы, который обустроили под свои нужды кормчие, Олаф медленно огляделся и, увидев в дальнем углу Райна, решительно направился к нему. Увидев Конунга, Райан мрачно скривился и, кивнув, вернулся к своему делу. В руках старого кормчего проворно сновал брусок точильного камня, полируя лунообразное лезвие секиры, выкованное из черной бронзы. Покосившись на этот раритет, Олов присел на скамью и, помолчав, спросил. «Ты можешь припомнить, где сейчас проходят большие торговые ярмарки?» «И ты здравствуй, Олов рыжий!» — усмехнулся в ответ Райн. Сообразив, что не с того начал разговор, Олов скривился, но, прямо тряхнув головой, повторил вопрос. «Зачем тебе ярмарка?» — неожиданно спросил Райн. «Нужна добыча. Собери людей и веди их на Византию. Хочешь славы? Иди на бритов». «Мне не нужна большая война», — скривился Олаф. «Мне нужна добыча». «Так найди ее», — пожал плечами Райн. «Ты то кричи, что должен решать только конун, кто вдруг приходишь и начинаешь задавать вопросы. Как тебе понять, Олов? Забыл наши правила? Нужна добыча, значит, нужно выйти в море и найти ее». «Ну где?» Где искать такую добычу, чтобы хватило сразу на всех? Не выдержав, спросил Рыжий, чувствую, что вот-вот сорвется. — Погоди, что-то я опять запутался, — остановил его Райан, пряча улыбку в бороде. — Ты хочешь создать империю, но не подумал, чем она будет жить? Как же так? — Я создаю империю, но не собираюсь делать из вас трусов, — зарычал в ответ Олов. А как же тогда будет существовать твоя империя? Что это будет? Об этом ты подумал? Посмотри, как живут все эти твои империи. Ведь почти все жители этих стран — крестьяне. данники, которых стригут словно овец. И ты решил, что мы, воины по духу и крови, будем так жить? Ты ошибся, рыжий. Ты сильно ошибся. И до тех пор, пока ты не решишь, как собираешься жить дальше, помощи от нас не жди. Мы поведем твои корабли туда, куда скажешь, но ничего другого мы делать не будем. — Так как ты смеешь! — задохнулся Олов, хватаясь за кинжал. «Убьешь меня? Спросил Райн, иронично выгнув бровь. Что ж, попробуй. Только помни, тронув любого из кормчих, ты навечно останешься на берегу. Это решение совета кормчих. Что это еще за совет такой? Растерялся Олаф. Ты строишь империю, а мы построили совет кормчих. Так нам будет проще решать, как и куда вести твои корабли, усмехнулся Райн. Решать! удивленно переспросил Олаф, не веря своим ушам. Что вы собираетесь решать?» Мир сказал, как и куда вести корабли. Ты будешь говорить нам, куда тебе нужно попасть, а мы будем решать, как лучше отвезти тебя туда». Услышав его ответ, Олаф замер, словно громом пораженный. Такого он не ожидал. Но кормчие недаром всегда считались самыми мудрыми среди всех северян. С ними считались даже советы старейшин. Любой ярл, прежде чем принять решение, Считал своим долгом выслушать мнение кормчих, а условия, озвученные Райном, не оставляли Олафу выбора. Теперь он мог рассчитывать только на себя.